Матамор отправился вперед, и в вечернем зареве на гребне холма темными штрихами вырисовывался его скелетоподобный силуэт, словно насаженный на его же рапиру. «Как могло случиться, — говорил сиганьяк, идя рядом с Изабеллой, — что, обладая всеми достоинствами девицы дворянского рода, скромностью поведения и рассудительностью, а также изысканностью речи, Вы оказались связаны с этими комедиантами, людьми без сомнения порядочными, но разной с вами породы и привычек. Из того, что манеры мои отличаются некоторым изяществом, не вздумайте заключить, что я какая-нибудь обездоленная принцесса или королева, лишенная престола, доведенная до горькой необходимости ради куска хлеба подвязаться на подмостках. История моей жизни очень проста, и коль скоро она вызывает у вас любопытство, я готова ее рассказать. Ни преследования судьбы, ни жестокие бедствия, ни романтические приключения привели меня в театр. Нет, я в нем родилась, я, как говорится, дитя кулис. Повозка Фиспида – моя кочевая родина. Мать моя, игравшая в трагедиях королев, была очень хороша собой. Она сжилась со своими ролями и даже вне сцены ни о ком не желала слышать, кроме королей, принцев, герцогов и других сильных мира, почитая подлинными своими шурные короны и скипетры из золоченого дерева. Возвращаясь за кулисы, она так величаво драпировалась в поддельный бархат платья, что на ней его можно было принять за пурпур королевской мантии. В гордости своей она упорно отвергала признания, мольбы и клятвы тех любезников, что постоянно вьются вокруг актрис, как мотыльки вокруг свечи. Когда однажды один вертопрах у нее в уборной повел себя чересчур предприимчиво, она выпрямилась во весь рост и, как настоящая эта царица Скифии, вскричала таким властным, надменно величавым тоном «Стража, взять его!», что любезник, опешив, улизнул в страхе, не посмев продолжать свои домогательства. Но вот слух об этой высокомерной неприступности, непривычной для актрисы, которую принято подозревать в легкости нрава, дошел до одного очень знатного и могущественного вельможи. Он по достоинству оценил такое поведение, рассудив, что отвергать низменные услады свойственно лишь возвышенной душе, Так как его положение в свете соответствовало рангу театральной королевы, он и принят был не то что сурово, а скорее даже благосклонно. Он был молод, хорош собою, красноречив, настойчив и окружен ореолом знатности. Что вам долго говорить? На сей раз королева не стала звать стражу, и во мне вы видите плод их пылкой любви». «Вот чем объясняется несравненная прелесть, которой вы так щедро наделены, галантно подхватил Сиганьяк. В ваших жилах течет княжеская кровь. Я готов был присягнуть в этом». Их связь длилась дольше, чем обычные театральные интрижки, продолжала Изабелла. «Принц встретил у моей матери такое постоянство, которое в равной мере питалось гордостью, как и любовью, однако ни разу не изменило себе». К несчастью, соображения государственного порядка стали наперекор их любви. Принцу пришлось уехать то ли в дальние походы, то ли в посольство. Тем временем семья подыскала ему невесту не менее родовитую, чем он. Как не медлил он связать себя узами брака. На сей раз он принужден был уступить, не имея права ради любовной прихоти прервать длинную вереницу предков, восходившую к Карлу Великому, и допустить, чтобы с ним угас его славный род. Моей матери была предложена внушительная сумма денег, чтобы облегчить ей разрыв, ставший неизбежным, избавить ее от нужды, а также обеспечить мое содержание и воспитание. Но она и слушать ни о чем не пожелала, заявив, что ей не надобно денег без любви и что лучше принцу быть ее должником, нежели ей быть его должницей, ибо она в своем великом самоотвержении отдала ему то, чего он не в силах ей возместить. Ничего до, ничего после, таков был ее девиз. И так она продолжала ремесло трагической актрисы на роли королев, но неутешная в душе томилась и чахла с тех пор до самой своей ранней кончины. Я осталась после нее девочкой лет 7-8, в те времена я играла детей, амуров, и другие маленькие роли, соответствовавшие моему росту и разумению. Смерть матери я перенесла не полетам тяжело и, помнится, в тот вечер, меня только побоями заставили играть одного из сыновей Медеи. Потом эта жгучая скорбь смягчилась под влиянием ласки и заботы актеров и актрис, которые баловали меня на перебой, норовя сунуть мне в корзинку какое-нибудь лакомство. Педант и тогда уже был в нашей труппе и казался мне таким же старым и сморщенным, как теперь. Он принял во мне участие, объяснил размер и созвучие стиха, показал, как надо говорить и слушать, обучил меня декламации, позам, жестам, мимике, словом, всем тайнам сценического искусства, которыми сам владеет в совершенстве. Хотя он всего-навсего провинциальный актер, зато человек образованный, ибо был школьным учителем, но его прогнали за беспробудное пьянство. Среди беспорядочной и с виду распущенной кочевой жизни я сохранила невинность и чистоту, потому что товарищи мои, знавшие меня сколыбели, почитали меня сестрой или дочерью, а присяжных волокит я умела держать на должном расстоянии строгим и холодным обхождением, и вне сцены беспритворства и жеманной стыдливости оставалась верна ролям простушки. Так, идя рядом с фургоном, Изабелла рассказывала очарованному Сиганьяку о перипетиях своей жизни. «А помните имя того вельможи или успели позабыть его?» спросил Сиганьяк. «Открыть его имя, пожалуй, было бы небезопасно для меня», ответила Изабелла. «Однако оно навеки запечатлелось в моей памяти. «Существует какое-нибудь доказательство его связи с вашей матерью? У меня есть перстень с его гербом», сказала Изабелла. «Это единственная драгоценность, подаренная им, которую мать согласилась оставить себе, потому что значение перстня как фамильной реликвии превышало его денежную стоимость. Если хотите, я как-нибудь покажу вам эту печатку». Было бы слишком томительно следить за каждым этапом пути театрального фургона, тем более, что подвигался он короткими перегонами, без сколько-нибудь примечательных происшествий. Итак, пропустим несколько дней и очутимся уже в окрестностях Пуатье. Сборы со спектаклей были спудными, и для труппы настали нелегкие времена. Деньги маркиза Дебриера в конце концов иссякли, Как и пистоле Сиганьяка, который по щепетильности своей не мог бы оставить обездоленных товарищей без посильной помощи. Вместо четырех крепких коней, впряженных поначалу в фургон, теперь осталась одна лошадь и какая лошадь? Жалкая кляча, пищей которой служили как будто не овес и сена, а обручи от бочек. Настолько ее ребра выпирали наружу, а масла чуть что не протыкали насквозь шкуру. Ослабевшие мышцы болтались на ногах широкими складками, и шерсть под коленками топорщилась от наростов. Хомут, под которым совсем не осталось войлока, все заново натирал кровоточащие раны на загривке, а избитые бока несчастного животного были точно зарубками и сечены ударами бича голова лошади была целой поэмой скорби и страдания глаза сидели в глубоких впадинах будто выдолбленных скальпелем печальный задумчивый взгляд этих подернутых синевой глаз выражал покорность загнанной скотины в нем можно было прочесть горестное равнодушие к ударам престекающее от сознания щиты всяких усилий ибо щелкание бича неспособно было высечь из нее хотя бы искру жизни. Уши повисли бессильно и жалостно, подпрыгивая в такт неровному бегу, причем одно из них было рассечено пополам. Прядь пожелтевшей гривы запуталась в уздечке, своими ремнями натиравшей костлявые выпуклости скул. Тяжкое дыхание увлажняло ноздри, а нижняя челюсть от усталости отвисла с брезгливо унылым видом. Белая в рыжую крапину шерсть была вся в подтеках пота, подобных тем, что оставляет дождь на штукатурке стен. Скопляясь под брюхом в комьях шерсти, струи пота склеивались с грязью и отвратительной коростой налипали на задние конечности. Трудно вообразить более плачевное зрелище. Лошадь верхом на которой в апокалипсисе является смерть. Показалось бы резвым скакуном, годным красоваться на карусели по сравнению с этим гремычным злосчастным одром, лопатки которого грозили развалиться на каждом шагу, а страдальческий взгляд казалось, как о милости молил о том, чтобы живодер обухом прикончил его. Он брел теперь в густом облаке пара, идущего от его крупа и ноздрей, потому что в воздухе стало заметно холодать. В фургоне ехали только женщины, мужчины, следовали пешком, чтобы не обременять злополучного конягу, а идти с ним вровень и даже опережать его было нетрудно. Каждый шел сам по себе, покрепче завернувшись в плащ и храня упорное молчание, потому что темы для беседы у всех были не очень-то отрадные» сигоняк совсем было впал в уныние и почти раскаивался в том, что покинул обветшалое жилище предков, где правда рисковал умереть с голоду под своим полустертым гербом среди безмолвия и безлюдия, зато не подвергался бы, шатаясь по большим дорогам, всем случайностям жизни бродячих актеров. Он вспоминал о преданном слуге Пьере, о Боярде, о Миро и Вильзевуле, верных товарищах, своего тоскливого прозябания. Сердце у него невольно сжималось и от груди к горлу подкатывал комок, который обычно разрешается слезами. Однако стоило барону бросить взгляд на Изабеллу, которая сидела спереди, кутаясь в мантилью, и он вновь обретал мужество. Девушка улыбалась ему. Казалось, все эти беды не очень печалят ее. Что значат телесные страдания и тяготы Если душа ее удовлетворена. Окружающий пейзаж никак не мог рассеять грустное расположение духа. На переднем плане корчились в конвульсиях скелеты, истерзанных ветрами, обезглавленных искривленных старых вязов, чьи черные сучьи и ветви раскинули свой прихотливый узор по изжелто-серому небу, с низконависшими, чреватыми снегом тучами, сквозь которые пробивался скудный и тусклый свет. На втором плане простирались невозделанные поля, окаймленные по краю горизонта голыми холмами или ржавыми полосками леса. Изредка над лачугой, словно меловое пятно, видневшееся из-за прутив изгороди, вился столбик дыма. Канавы бороздили землю длинными шрамами, Весной эта долина, одетая зеленью, могла показаться привлекательной, но под серыми покровами зимы она являла взору однообразный, убогий и грустный вид. Время от времени возникала фигура изможденного крестьянина в лохмотьях или старушки, согнувшейся под вязанкой хвороста, что отнюдь не оживляло ландшафт, а лишь подчеркивало его безлюдие.